Глава 73 На празднике появился Ренолф, и окинув взглядом зал, сразу направился к графу. Они о чем то поговорили, крепко обнялись, а потом взялись распивать вино. Прошло уже минут двадцать, и я начала волноваться. С Гвен всё в порядке? Почему она не выходит? Неужели новость о замужестве с Ларнахом так шокировала ее? Но в саду холодно, и тут... Сквозь громкую музыку я услышала лай Мануса. Пес находился в саду. Дурное предчувствие накатило на меня с новой силой. Что-то случилось. Торнтон, что-то произошло с Гвен. Я вцепилась мужу в руку, и он удивленно посмотрел на меня. Почему вы так решили, дорогая? Она слишком долго находится в саду после нашего разговора. Там Манус, и он лает. Я смотрела на него умоляющим взглядом. Прошу вас, поспешим. «Оставайтесь здесь», — раздался голос Реналфа, который внимательно слушал нас. «Мы с Торнтоном сами проверим, что там происходит». Мужчины направились в замковый сад, а я бросилась за ними, не в силах находиться в неведении. Гвен на скамье не было. Лай Мануса стал хриплым, и доносился он издалека, словно пёс что-то обнаружил в самом конце сада. Граф и Ларнах побежали туда, а я, задыхаясь от волнения, помчалась за ними. «Да тут дыра!» услышала я голос Рэнолфа. Она была заделана ветками. «Гвен Огилви вылезла в дыру?» Изумленно протянул Торнтон. «Но «Ну, зачем?» «Она не вылезла. Ее вытащили», сказал Ларнах, глядя, как Манус рыча волочит по траве мою шаль. «Девушку украли». «Кто?» Раздраженно рявкнул граф. «Кому понадобилось красть Гвен Огилви?» Я же приблизилась к дыре и присела, глядя в пронизанную ветрами темноту. Мое сердце сжалось от приближающегося приступа ясновидения. Я чувствовала, что это именно он. Ощущения заполнили меня, не заставив цепиться в острые края разбитой каменной стены. Триста Ситх, руины, кладбище, Библия в руках Кевина Друманда. Гвен в руинах аббатства Гринроуз! крикнула я, приходя в себя. Ее утащил туда колдун. Он перепутал ее со мной из-за платья и шали». «Господи, я ничего не понимаю». Торнтон затряс головой, а потом хмуро уставился на меня. «Белла, что вы говорите?» «Просто поверьте мне», — взмолилась я. «У нас нет времени. Ситх причинит ей зло». «Мы отправляемся туда», — заявил Реннолф и хлопнул Торнтона по плечу. «Кто бы это ни был, он поплатится за преступление». «На лошадях будет быстрее», — кивнул граф, не сводя с меня прищуренного подозрительного взгляда. «Будьте в замке, Белла. Это не просьба, а приказ. Вам ясно?» Я не успела ответить. Из темноты показалась крупная фигура Кайдена. «Я еду с вами». «Как ты здесь оказался?» Ренуф широко улыбнулся другу. «Увидел, что вы помчались сюда, как будто за вами гнались все демоны ада», — протянул кузен графа и сразу понял, что что-то произошло. Я так понимаю, с Гвен Огилви случилась беда. «Да, возможно, она в аббатстве Гринроуз», — ответил Торнтон. «Не будем терять времени». Перед тем, как уйти, он посмотрел на меня грозным взглядом, еще раз давая понять, чтобы я не вздумала самовольничать. Но у меня перед глазами стоял страшный сон, в котором мой муж погибает. Как я должна была поступить?» Ситх тащил обездвиженную магию девушку. Чем ближе они подходили к руинам аббатства, тем сильнее в нем разгорались безумные чувства. Он не только вернет мать к жизни, но и убьет всех, кто населяет эти земли. Его месть станет наукой и вечным страхом для остальных. О нем будут слагать легенды. Его имя будут произносить только шепотом и пугать им детей. Колдун захохотал, подняв голову к небу, в котором появилась бледная луна, окутанная дымкой. Ночь Самайна набирала силу, так нужную ему. «Скоро, совсем скоро, милая Белла, ты попадешь в небытие». Ситх резко поднял лицо девушки, и с ее головы упала бархатная шапочка вместе с прозрачной накидкой, скрывающей волосы. Это была не Арабелла Макнотон. Ослепленный своими мечтами, он даже не обратил внимания на этот предмет туалета. Ведь волосы графини стягивала лента, и никаких шапочек на ней не было. О, чёрт! Его сбили с толку эта проклятая шаль и такая близкая победа. Ситх зарычал, замахиваясь, чтобы ударить девушку, но его рука замерла на полпути. «Нет, зачем же избавляться от последнего шанса оживить мать?» Пусть она вселится в тело этой девицы, а потом они вместе решат, что делать дальше. Да, нельзя терять драгоценное время, когда силы из потустороннего мира могут помочь. Они блуждали рядом. Колдун чувствовал их энергию. Пойдем. Он потащил свою жертву дальше. «Я позабочусь о тебе». Ситх снова мерзко захохотал, сжимая руку бедняжки с такой силой, что она тихо постановала от боли. Когда перед ним во всей своей мрачной красе появились руины Гринроуз, колдун пошел еще быстрее. Ему не терпелось начать ритуал. Он боялся, что кто-то может помешать ему. Швырнув девушку на могильный камень, Ситх связал ей руки и ноги, начертил вокруг нее ножом круг и зажег несколько свечей из человеческого жира. Колдун разложил рядом вещи, раньше принадлежавшие тристи, несколько летучих мышей, а еще волчье сердце, которое он достал из животного сегодня утром. Пора. Я, словно в тумане, вернулась в зал, Подошла к тетушкам, что-то говорила им, натянуто улыбаясь. Мне нужно было сделать вид, что ничего не происходит. Потом я поднялась к себе, взяла плащ и, стараясь не обращать на себя внимания, выскользнула из замка. Во дворе тоже праздновали станцами танцами и вином те, кому был не страшен ночной холод, поэтому мне не составило труда пробраться незамеченной к конюшням. Ездить верхом я не умела и решила взять с собой конюха. Главное, чтобы хоть кто-то из них оказался не сильно пьян. «Арабелла!» — раздался за моей спиной звонкий голос. «Постой!» Я резко обернулась и с удивлением обнаружила стоящую в метре от меня Айлен. «Да, что случилось?» Я постаралась сделать невинное лицо. «Зачем ты здесь?» «За тем, что и ты!» Девушка подошла ближе. Я видела, что после того, как мужчины побывали в саду, они покинули замок, а теперь и ты куда-то собралась. Что с Гвен? Я тяжело вздохнула, понимая, что мне не отвертеться, да и времени на это не было. Выслушав меня, Айлен молча седлала первую попавшуюся лошадь и ловко запрыгнула в седло. «Становись в стреме и садись позади меня!» Она выглядела такой уверенной, что, не сомневаясь ни минуты, я сделала так, как она велела. Ветер разыгрался не на шутку. Его ледяные порывы били в лицо, отчего слезились глаза. Волосы спутались в какое-то подобие гнезда. Но меня это мало заботило. Я должна была спасти мужа. Когда под светом луны показались руины аббатства, моя душа рухнула вниз. Голубоватые вспышки появлялись то тут, то там. Одна из них влетела в дерево, и оно моментально загорелось каким-то мистическим потусторонним пламенем. «Торнтон!» — закричала я и, почти свалившись с лошади, побежала вверх по холму. «Я иду, Торнтон!» Задыхаясь, я, наконец, выбралась на вершину. Картина, представшая перед моими глазами, была ужасающей. Окрестности аббатства светились призрачным светом, в котором все было видно, как днем. Ни Торнтона, ни Ренолфа. Лишь Кайден в одной руке с обнаженным мечом. Его плащ валялся рядом, и на него медленно падали первые снежинки. На могильном камне лежала связанная по ногам и рукам Гвен, а рядом, широко расставив ноги, стоял Ситх с горящими адским пламенем глазами. В его ладонях набирали силу два энергетических шара — и он швырнул один из них прямо в кайдена нет мимо меня пролетело что то большое и сбив с ног мужчину упала на него сверху это была айлен ее рыжие волосы пылали факелом но кайден вовремя накрыл ее голову плащом колдун увидел меня и на его лице появилась мерзкая ухмылка как хорошо что ты пришла арабелла теперь у меня есть выбор «Ничего у тебя нет и не будет!» Я встала перед ним, готовая на все. Где-то в глубине меня поднималась волна отчаяния. В эту ночь ситх был силен как никогда. «А это мы сейчас проверим», — прошипел он, замахиваясь в меня энергетическим шаром. «Как тебе это, Белла?» Но вдруг он резко обернулся и швырнул его в осторожно приближающегося к нему Торнтона. Я закричала, а муж отлетел назад и ударился спиной о каменную стену. Колдун посмотрел на меня насмешливым взглядом. «Давай-ка ты лучше посмотришь, как умирает твой драгоценный супруг». Он начертил в воздухе какой-то знак, и я застыла. Тело налилось свинцом, руки повисли плетьми, а во рту появился привкус железа. Тем временем... Ситх снова повернулся к Торнтону, который уже поднялся в полный рост. Очередной голубоватый шар полетел в него, сбивая с ног. Сбоку появился Ренолф, но колдун метнул шар и в него, отчего мужчина не удержался на ногах и покатился вниз с холма. Я кричала так, что горело горло, а колдун медленно добивал Торнтона, наслаждаясь его беспомощностью. Он пользовался силой Самайна. Но почему я не могу сделать то же самое? Закрыв глаза, я постаралась расслабиться. Что он чувствует? Как это происходит? Совершенно неожиданно мне на грудь упало что-то тяжелое. Чуть не упав, я с изумлением поняла, что это лапы непонятно откуда взявшегося Мануса. Пёс был грязным, мокрым, но его глаза сияли так, что казались горящими углями. Он положил голову мне на плечо и я ощутила тепло исходящее от него, а потом по моей щеке скользнуло что-то совсем невесомое будто перышка, потом еще одно и еще. я открыла глаза и увидела, как вокруг меня вьются длинные огненные ленты похожие на маленьких змеек неужели это и есть сила и я позвала ее приглашая этим молчаливым призывом войти в меня. Это было невероятное ощущение. Сила взорвалась во мне салютом, заполняя каждую клеточку тела, соединилась с силой тристы, вытаскивая ее из потаенных глубин, смешалась с моей. Это была лавина. Я даже не поняла, как переместилась к Торнтону, и очередной шар вонзился мне в грудь. Но не было ни боли, ни других неприятных ощущений. Лишь сгорел ворот платья. Странное свечение исходило из моей груди, и, опустив глаза, я увидела, что моя татуировка пульсирует, испуская сияние. Колдун замер на секунду, а потом принялся швырять в меня свои магические снаряды один за другим. амулет Триста притягивал их, напитываясь энергией, а потом вдруг ослепил меня ярким лучом. Ситх попытался было отскочить, но его сзади схватили Ренолф и Кайден. Но это была не вся помощь. На голову колдуна с пронзительным визгом прыгнул Прошка. Мужчины держали колдуна, кот раздирал ему лицо, а луч прожигал его, превращая в пепел, который смешивался со снежинками. Я бросилась к Торнтону, лежащему на холодной земле. Он был бледен. Из его глаз текли кровавые ручейки, и я не слышала его дыхания. «Нет, нет, только не так, пожалуйста!» Снег пошел гуще, засыпая моего графа, и я, как заведенная, принялась сметать с него этот белый саван. «Нет!» Кайден с Рэнолфом попытались оторвать меня от него, но я вцепилась в Торнтона мертвой хваткой, воя будто волчица. Ты сняла проклятие, закрыв своим телом супруга ваш род свободен незнакомый голос прозвучал тихим шелестом, и я подняла голову между руинами стояла женщина в черной шале она долго смотрела на меня с материнской нежностью, а потом сняла шаль, которая тут же превратилась в черную птицу и исчезла в снежной круговерте. «Белла! Белла! О, Боже! Торнтон!» Я встретилась с его любящим взглядом. «Ты жив?» «Я бы с этим поспорил», — протянул он, с трудом поднимаясь. Мое тело болит так, будто на нем черти плясали». В медленно затухающем свечении Самайна я увидела его посидевшие виски и обняла его так крепко, как только могла. Мой муж, любовь моя.